Глава шестая. Игра начинается, девочка. Кинар, «Да не шурши ты!» — шипел я на Тахира, прячась в густой листве кустарника. «Ни черта не слышно!» Мы не стали бегать по территории Академии в поисках новенькой, а сразу открыли портал там, где находилась Ория. С ней рядом был мой магический сгусток, поэтому по связи я быстро смог найти местоположение трудные на голову Магианы. Мы появились как раз в тот момент, когда Ория говорила воднице про столовую. Сидя в кустах, чего, прошу заметить, ранее никогда не случалось, я слушала разговоры, и от каждого слова этой Кэрин приходил в неописуемую ярость. Она реально меня не боялась и уж точно не думала о последствиях, когда озвучивала свои мысли. И нет, она так смело поливала меня оскорблениями не потому, что рядом с ней была одна Ория, «Мне кажется, будь и я перед ней, то услышал бы то же самое». «Она назвала тебя идиотом!» — хохотнул Тахир, отчего я тут же пихнул его локтем в бок, чтобы этот «конспиратор» в кавычках не выдал нашего присутствия. «За идиота она ещё ответит!» — приглушённо рыкнул я, смахивая паука со своей рубахи. Совсем страх потеряла. «Ты для начала спроси, имелся ли он у неё вообще?» Вновь уткнулся в сжатый кулак водник, чтобы приглушить свой хохот. «Не понял», — выпалил я, пристально вглядываясь между небольшим просветом зелени и не веря своим глазам. «О!» — замолк Тахир. «Не Рина!» «Это что ещё за вздох восхищения?» — прищурился я, смещая взгляд в сторону притихшего друга. «Да я просто удивлён не меньше твоего». Тахир выпучил честные глаза, но я почему-то ему не поверил. «Ладно». Отмахнулся я, наблюдая за Кэрин и Нериной, которая, к слову, всегда держалась одна в академии. Мама интересовалась у неё однажды по этому поводу, и сестра ей ответила, с подхалимами она не связывается. «Матушка у нас умная женщина, и ей этого хватило, чтобы всё понять». Но что я видел сейчас? Сестрица смеялась рядом с новенькой и что-то у неё спрашивала, а Кэрин отвечала с такой же улыбкой на устах. «Чую я». шепнул Тахир, когда девушки прошли мимо нас. «Твоя игрушка останется безнаказанной. Ни Ирина не даст тебе её тронуть». «Не милить, чушь!» — выпалил я, тут же снижая громкость. «Ну, познакомилась она с ней, и что из этого? Вообще ничего не значит!» «Хорошо», — загадочно улыбнулся водник. «Сам посмотришь. Твоя сестра уже третий год обучается в академии. И всегда одна». Сколько девушек пытались завести с ней дружбу, чтобы добраться через неё до тебя, М? Много, — скривился я. Нирина постоянно мне высказывает, чтобы её оставили в покое моей пассии. «Ну вот», — кивнул Тахир, — «пошевели мозгами, сложи два и два». Да не могла ей понравиться эта девица, — не верил я словам друга. Может, потому что не хотел?» «Если Нерина действительно решит подружиться с водницей, то моя игра будет завершена, так и не успев начаться». «Надо с ней поговорить», — решительно поднялся, отряхивая форму Академии от веток и паутины. «Я с тобой», — решительно шагнул следом друг. «Зачем это?» — удивился я. «А ты против, что ли?» Водник ещё недовольно что-то буркнул, но я не расслышал. «Если хочешь, то пошли». Пожал я плечами, открывая портал и настраивая его на местонахождение сестрицы. Кинар, она даже бровью не повела от моего появления, а я так старался выглядеть эффектно. Времена минерина меня дико бесила. Такая важная, самоуверенная. А самое главное, что она единственная, кто мог мне дерзить, хамить и наплевательски относиться к тому, что я у неё просил. Если бы она не была моей сестрой, то я бы живо её перевоспитал. «Ну так уж вышло, что мы с ней в кровном родстве». «Да и что греха таить? Какой бы занозой она ни была, я любому готов был голову за неё открутить». Не выдавая себя, приглядывал за ней и всем популярно разъяснил, что мою сестру лучше не обижать. «Нерина!» — лучезарно просиял я, не обращая внимания на замерших девиц, стоящих чуть поодаль. «Говори уже, зачем пришёл?» — недовольно вздохнула она. «А то сюда сейчас вся женская половина Академии сбежится». «Не преувеличивай», — отмахнулся я, неспешно подходя к сестре. «Как дела?» «А мы с тобой давно не виделись, да?» — прищурилась она. «Я знал, что провести снежинку не получится. Наши диалоги всегда были короткими и скудными, и моё появление сейчас вызвало много вопросов в её неглупой головке». «Здравствуй, Тахир», — кивнула она воднику, который начал заикаться, но потом всё же выдал приветствие. «Да что с тобой сегодня?» — кинул на него недоумевающий взгляд. «Ничего такого», — буркнул он. Кинар, не испытывай моё терпение. Говори и иди уже, мне на лекцию надо», — потребовала сестра. «Да я просто хотел спросить, как твои дела, честное слово». Попытался уверить сестрицу, но это было достаточно сложно сделать. Она знала меня как свои пять пальцев. У меня все отлично. Что-то еще? Ну, не обижают ли тебя? Ты издеваешься, что ли? Шикнула Нерина. Кто меня будет обижать? У нас только ты здесь. Я понял, прервал ее, замечая недовольство в небесно-голубых глазах. Подружилась с кем-нибудь? Смотрел на нее не моргая, отслеживая все мысли, которые проскальзывали на лице у сестрицы. А, усмехнулась она. заставляя почувствовать себя самым настоящим идиотом. «Вот с чем связан твой визит!» «Да я просто...» «Пришел узнать о Кэрин!» — коварно улыбнулась сестра. «С чего эти мысли?» — возмутился я, готовый провалиться сквозь землю. «Братец мой!» — мурлыкала снежинка, а за спиной послышался вздох Тахира. «Ты пришел выведать, подружилась ли я с Кэрин, чтобы знать, встану ли я на ее защиту, да?» «Вот вообще таких мыслей не было», — продолжал гнуть свою линию. «Хорошо, тогда я не стану отвечать. Тебя же это не интересует, так?» — издевалась надо мной сестра. «Так», — злобно процедил сквозь зубы. «Ну и отлично. Тогда без твоего разрешения я удаляюсь». Она кинула на меня последний насмешливый взгляд и прошла мимо расступающихся адептов, которые сразу поспешили разойтись, улавливая мою злость. Обернулся, смотря на Тахира, который не сводил глаз с Нерины. «Тебе нравится моя сестра?» — рыкнул я. «С чего это?» — всполошился водник. «Просто смотрю. Откуда такие мысли, брат?» «Да так». Я поморщился, понимая, что интересующей информации получить не удалось. Раз мы не смогли выяснить, то придётся проверять на практике. «Какая у неё сейчас лекция?» «Эм, у Нерины?» — хлопнул ресницами Тахир. «Ты идиот!» Причем здесь Нерина?» «А, ты про Кэрин?» Водник хлопнул себя ладонью по лбу. «У неё астрономия сейчас». «Отлично», — кивнул я. «За десять минут до окончания лекции отправь к ней Рику. Пусть она позовёт её в коридор». «Понял. Сделаю, брат». «Вот и отлично», — коварно улыбнулся я. «Игра начинается, девочка».